Четырест восемьдесят восьмое. Матерь Агни-йоги. Человек, знающий, куда и зачем он идет, резко отличается от человека, бессмысленно и бессильно толкущегося на месте. Можно представить себе двух подобных существ в космическом пространстве среди вихрей, токов астральных и множеств всевозможных явлений разного порядка. Там потеряться легко, если направление неизвестно. если иерархия отвергается. Иерарх-руководитель там встретит идущих к нему. Не отвергайте незнающие, спасительные нити, протягиваемые каждому признающему иерархию духу. Неверы лишают себя сами столь нужной каждому помощи, когда сброшено тело и когда человек осознает себя в совершенно иных условиях жизни. Здесь они опирались на что-то и чувствовали почву под ногами, Но там опереться не на что, когда привычная опора ушла из-под ног. Запасайтесь знанием, пока еще не поздно, и пока еще есть возможность его получить.